Праздник состоялся в белом сверкающем бетонированном здании, называемом «Введение в святой загон». Здесь верующие собрались как раз перед заходом солнца. Они были одеты в мантии из овечьих шкур, на ногах сандалии, руки огляны. В центре загона на высокой платформе стоял доктор Андерсон, крупный человек, золотоволосый, Голубоглазый, с великолепной бородой. Его красивый профиль, казалось, Никогда не был более неотразим. Одетый в зеленую мантию, Он держал в руках золотой пастуший посох. Он поднял его, как жезл, И воцарилась мертвая тишина. «Где мои овечки?» И толпа ответила Мы здесь, о пастырь. Обратите свои сердца к радости и благодарению. Это праздник радости. Праздник радости, и мы радуемся. Не будет больше печали и боли, только радость. Только радость. Сколько голов у пастыря? Три головы. Золотая голова, серебряная голова, Голова звучной меди. Сколько тел у овечек? Три тела. Тело из плоти, тело испорченное, Тело непостоянное. Как клеймить вас в стаде? Жертвой крови. Готовы ли вы к этой жертве? «Мы готовы!» «Завяжите глаза и протяните вперед вашу правую руку». Вся толпа послушно завязала глаза зелеными шарфами, приготовленными для этой цели. Мисс Кердами, как и все остальные, протянула вперед руку. Великий пастырь двинулся вдоль рядов своего стада. Слышались легкие вскрикивания и стоны, то ли от боли, то от экстаза. Мисс Кернеби говорила сама себе с убеждением. «Самое настоящее богохульство. Такую религиозную истерию надо считать просто предосудительной. Я останусь абсолютно спокойной и буду наблюдать реакцию других. Меня не увлечет это. Меня не...» Великий пастырь подошел к ней. Она почувствовала, что он взял ее руку Затем появилась острая мгновенная боль, как от укола иглой. Журчал голос пастыря. «Жертва крови принесет радость». Он прошел дальше. Затем послышалась команда. «Откройтесь и радуйтесь наслаждению духа». Солнце как раз зашло. Мисс Кэрноби осмотрелась. Вместе с другими она медленно вышла из загона. Внезапное чувство счастья и приподнятости охватило ее. Она села на мягкую травяную скамью. Почему она думала, что она одинокая, никому не нужная пожилая женщина? Жизнь великолепна, она сама великолепна. У нее есть силы мысли, сила мечты». Нет ничего на свете такого, чтобы она не могла совершить. Необыкновенная веселость овладела ею. Она внимательно посмотрела вокруг, на ее друзей, верующих. Казалось, они неожиданно выросли до необыкновенных размеров. — Как гуляющие деревья, — подумала мисс Кернаби, возвращаясь к своим мыслям. Она подняла руку. Это был повелительный жезл. Она могла бы командовать миром. Цезарь, Наполеон, Гитлер, несчастные бедняжки. Они ничего не знали, на что способна она, Эми Кернеби. Завтра она займется миром во всем мире, интернациональным братством. Не будет больше войн, бедности, болезней. Она, Эмми Кернеби, Создаст новый мир. Не надо спешить, Время бесконечно. Минута следует за минутой, Час за часом. Руки и ноги мисс Кернаби Стали тяжелыми, Но голова ее была ясной. Мозг свободно уносился И охватывал всё. Она спала, Но даже во сне мечтала. Огромные пространства, Обширные здания. Новый, удивительный мир. Постепенно мир суживался. Мисс Кернебель зевнула, размяла свои занемевшие конечности. Что случилось со вчерашнего дня? Прошлой ночью она мечтала. Взошла луна. Теперь мисс Кернебель могла различать циферблат на своих часах. К ее удивлению, стрелки показывали... из четверти десять. Солнце, как она знала, село в 8 часов десять минут. Прошел только один час и тридцать минут? Невероятно! И все же исключительно, прошептала мисс Кернаби.